Потом уже началось судорожное, бессистемное метание правительства и совета. К сожалению, эта разница, резко отличающая два периода, переходный и строительный, две системы, две программы до сих пор недостаточно ярко представляются общественным сознанием. Весь период активной борьбы с большевизмом прошел под знаком смешения этих двух систем, расхождения взглядов и неумения создать переходную форму власти. По-видимому, и теперь антибольшевистские силы, углубляя свое политическое расхождение и строя планы на будущее, не готовятся к процессу восприятия власти после крушения большевизма и подойдут к нему опять с голыми руками и метущимся разумом. Только теперь процесс этот будет неизмеримо труднее, ибо второй после стихийности мотив оправдания неуспеха революции — наследие царского режима, или, вернее, ошибки ее, Первостепенных деятелей значительно побледнели на фоне большевистского кровавого тумана, заславшего русскую землю. Перед новой властью, временным правительством, встал капитальнейший вопрос о войне. От решения его зависела участь страны. Решение в пользу сохранения союза и продолжения войны основывалось на побуждениях этических, в то время не вызывавших сомнений и практических, до некоторой степени спорных. Ныне даже первые поколебались после того, как и союзники, и противники отнеслись жестоким, циничным эгоизмом к судьбам России, Тем не менее, для меня не подлежит сомнению правильность тогдашнего решения продолжать войну. Можно делать различные предположения по поводу возможностей сепаратного мира. Был бы обязательно Брест-Литовским или мог оказаться менее тяжелым для государства и нашего национального самолюбия. Но надо думать, что этот мир... Заключенный весной 1917 года привел бы к расчленению России и экономическому ее разгрому, всеобщий мир за счет России или дал бы полную победу центральным державам над нашими союзниками, что вызвало бы в их странах потрясения несравненно более глубокие, Чем переживает ныне германский народ, как в том, так и в другом случае, не создавалось никаких объективных данных для изменения к лучшему политических, социальных и экономических условий русской жизни и для уклонения в иную сторону путей русской революции. Только кроме большевизма Россия внесла бы в свой пассив ненависть побежденных на долгие годы. Решив вести войну, надо было сохранить армию, допустив известный консерватизм в ее жизни. Такой консерватизм служит залогом устойчивости армии и той власти, которая на нее опирается. Если нельзя избегнуть участия армии в исторических потрясениях, то нельзя и обращать ее в арену политической борьбы, создавая вместо служебного начала притарианцев или опричников безразлично, царских, революционной демократии или партийных.